«Глава шестнадцатая. Оставьте ее!» — скомандовал главарь отчего я в изумлении подняла на него взгляд. «Она еще будет нужна нам живой!» «Нафига она нам, Бран?» — гнуснова спросил один из тех, кто меня держал в этот момент. «Нервы себе пощекотать!» «Да расслабься!» — усмехнулся Бран. «Эта соплячка ничего нам не сделает!» «Зато станет отличным подарком для Арона!» «Чего? Арон у нас дома?» С неподдельным ужасом спросил Гнусавый. «Видимо, этот Арон гораздо сильнее их!» «Ты идиот, что ли?» «Пренебрежительно ответил главарь!» «Что ему делать у нас дома?» «Но ты же сам сказал!» «Я сказал, что она будет подарком, а не то, что он сидит у нас на диване и ждет, когда мы придем!» Вышел из себя Бран. «Он придет обязательно! Но только тогда, когда узнает, что у нас нагвал! Это наш шанс подняться со дна, смекаете?» Вокруг послышалось одобрительное мычание. Становиться чьим-то подарком мне явно не хотелось. Но это одоляло момент моей смерти. А значит, шанс спастись все же оставался. «Не брыкайся, кошечка!» Фыркнул в мою сторону Бран. «Тебе все равно нас не одолеть! Давай, скидывай свою облезлую шкуру, а то в багажник затолкаем тебя, чтобы не воняло!» Хотелось броситься на этого Брана и лицарапать ему глаза за такое хамство. Но, вспомнив свой недавний провал, смирилась с происходящим. Я обратилась в человека и, поднявшись с земли, под конвоем зашагала туда, куда меня повели попутно переглядываясь с Шейном, которого вели рядом со мной. Непокрытая ничем голова жутко разболелась от ледяного ветра, и остановившись возле их авто, я уже была готова поскорее сесть внутрь, чтобы согреться, как вдруг ощутила тупую и ослепляющую боль.